«Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ,